— Уйти, какая лапочка! Нагнись, в щечку поцелую. — Отстаньте, больной, вам нельзя шевелиться, гипс еще не схватился. Захотите оправиться, позвоните, приду, помогу. — Дурочка, чем же я звонить-то буду? Хвостом, что ли? — И вообще ты кто, сиделка? Вот и сиди со мной рядом. Я — столбовой дворянин ответственный работник чистилища. А также, как пострадавший от лап злодеев, заслуживаю такого внимания. Можешь передать своему начальству, что князь за для скорейшего выздоровления остро нуждается в лежалке, сиделки ему недостаточно. — Куда? Куда пошла? — Ой, умираю! «Немедленно помассажируйте мне хвост, его судорогой сводит. Во-во, и кисточку промой и расчеши. Ты обязана окружить меня теплом и заботой, но так как молодая и неопытная, окружить меня всего сразу не сумеешь, начинай с левой стороны. Тут как раз для тебя места хватит. Потом на правую переберешься, только контуй, осторожненько». — Не хочешь надбавки к зарплате? — Ну, тогда садись и позируй. Яков был упакован в гипс и походил на мумию. Незагипсованными остались промежуток от хвоста до колен и морда. От переклонирования черт категорически отказался, заявив, что эти мощи, хоть и покалеченные, ему дороги, как воспоминания. Владимир Иванович, начавший проходить курсы омоложения, несколько раз со стыдом ловил себя на мысли, что ему поминутно хочется смотреть в зеркало. Рука непроизвольно тянулась к голове, приглаживая начинающий густеть волочной покров. Палата, в которой поместили Ахинеева и Черта, больше напоминала собой литерный номер отеля, чем помещение для проведения лечебных процедур. Яков пришел в сознание довольно быстро и сейчас компенсировал свою вынужденную неподвижность тем, что болтал безумолку, рассказывая фантасту истории из своей загробной жизни. В сиделке он потребовал как минимум кандидата медицинских наук, причем устроил строгий отборочный конкурс. Но среди них не оказалось длинноногой брюнетки с карими глазами, и князь Загрубштейн милостиво разрешил, полуобморочной от его претензий администрации, поставить на это место девицу без ученой степени, но умеющую производить квалифицированный массаж и с требуемым экстерьером. Бедной брюнетка, несмотря на то, что ее пациент был не в состоянии двигаться и не представляла абсолютно никакой опасности, Приходилось подбираться к его кровати чуть ли не по-пластунски, на корточках, и так обслуживать привилегированного Якова. После массажа Яков занимался тем, что упражнялся в живописи, рисуя с натуры акварельный портрет сиделки кисточкой своей единственной незагипсованной конечности. — Ну-ка, босс, взгляни, по-моему, весьма недурственно. Немножко левый глаз не выписался, а впрочем, и так сойдет. Дарю. Черт взболтал бурую от красок воду, стоящей на полу стеклянной банке, стряхнулся со своего инструмента излишек влаги, обмакнул его в черную краску, и одним росчерком поставил в углу картины аляповатый автограф. «Босс, А эту работу я назову Кореглазая внимающая стону измученной души. — Ну, где ты пропал? Ну, иди, смотри. Ахенев свесил ноги с кровати, надвинул шлепанцы и подошел к Мальберту. Владимиру Ивановичу было неизвестно, выдержит ли Яшкина мазня в сравнении с шедеврами Сальвадора Дали. Но то, что новоявленный сюрреалист перешегалял Кронаха и Пикассо, сомнений не вызывало. В правом нижнем и левом верхних углах полотна слушали Яшин творческий стон, два символически выписанных уха, два глаза, один под другим, разных размеров и очертаний, косили. Коричневые полосы, обрамляющие органы чувств, были, наверное, по замыслу художника, волосами. Все остальное пространство занимали различные фрагменты женского тела. Но это не несуразица, конечно, было поводом яшиного воображения. Натурщица и без того, сверх меры загруженная капризными домоганиями князя, позировать обнаженной наотрез отказалась. — Но как, бы с оттенком явного превосходства самодовольно просил черт. Сильно. Учти, рисовал хвостом, а если бы лапами, то вообще. Яков не нашел в своем лексиконе эпитета к слову вообще. Подумал и дополнил многообъемлющим. — Да, действительно, Яша, это «у-у-у-у». Очень даже похоже, особенно левое ухо. Да и оттенок волос передан натурально, и тени под глазами удались. Правда, у оригинала они сиреневые, но и серые в красную крапинку тоже неплохо. В конце концов, каждый художник имеет право на свое личное видение своего «я». «Девушка», — осторожно поинтересовался Ахенев, — «а вы не беременные? «Если нет, то можете взглянуть». Только предварительно подайте пузыречек на шатыря. Брюнетка, увидев портрет, шарахнулась в сторону и стала оседать. Владимир Иванович галантно подхватил сиделку и, не найдя поблизости удобного места, окружил Якова с левой стороны. Тот, довольный произведенным эффектом, возликовал. От вас, видишь? Волшебная сила искусства! Дошло, наконец, что я гений, и сразу, несмотря на мой непривлекательный вид, решила всецело посвятить себя служению, таланту. Ладно, вали отсюда, омолаживайся. Да не суй ты на шатырь, иди, иди, я ее сам в чувство приведу.